Ханс Христиан Андерсон, Оле Лукоя. Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле Лукоя. Вот мастер-то рассказывать. Вечером, когда дети приспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле Лукоя. В одних чулках он тихо-тихо поднимается по лестнице. Потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжит из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Оли, а он подкрадывается к ним сзади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 а другой, совсем простой, гладкий, который он развертывает над хорошими детьми. Но они и спят всю ночь, как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видели во сне. А теперь послушайте, как Оля лукой навещал каждый вечер одного маленького мальчика, Яльмара, и рассказывал ему сказки. Это будет целых семь сказок. В неделю ведь семь дней. Понедельник.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 «Ах, мы бы рады!» – отвечали буквы Илья Яльмара. «Да не можем! Мы такие плохенькие!» «Так вас надо немного подтянуть!» – сказал Оли Лукоя. «Ай, нет-нет!» – закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть. Но ну, теперь нам не до сказок!» – сказал Оли Лукоя. «Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!» И он довел буквы Яльмара до того что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оля Лукоя ушел, и Яльмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как и прежде. Вторник. Как только Яльмар улегся, Оля Лукоя дотронулся свою волшебную спринцовкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою. Все?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 зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, о цветы, о прелестных маленьких эльфах и о том, что нашептали им бабочки. Чудеснейшие рыбы с серебристой и золотистой чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами. Красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за яльмаром двумя длинными вереницами. Комары танцевали, а майские жуки гудели бум-бум. Всем хотелось провожать яльмара, и у каждого была для него наготове сказка: Да, вот это было плавание. Леса то густели темнели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 Обсахаренного пряничного поросёнка, Такого редко купишь у торговки. Яльмар проплывал мимо, хватаясь за один конец пряника. Принцесса крепко держалась за другой. И пряник разламывался пополам. Каждый получал свою долю. Яльмар побольше, принцесса поменьше». У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы. Они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками. Вот что значит настоящие-то принцы. Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города. Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня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 Рассказывал сказку. Среда. А дождь все лил-долил. Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне. Когда же Оля Лукоя открыл окно, Оказалось, что вода стояла вровень с подоконником. Целое озеро. Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.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 «Могли бы и вы посмеяться с нами», — сказал аистунгейский петух. Очень остроумно было сказано. Да куда это, верно, слишком тонко для него? Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью. Что ж, будет забавлять себя сами. И курицы кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло. Но яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста,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 И он дотронулся до мальчика свою волшебную спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться, и, наконец, сделался величиною всего с пальчик. Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим. Мундир ведь так красит. Ты же идешь в гости. «Ну хорошо». Согласился Яльмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика. «Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушке Сказал Яльмару мышка. «Я буду иметь честь отвести вас». «Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, фрекин?» Сказал Яльмар, и вот они поехали на мышиную свадьбу. Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу,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 стояли все мышки дамы, а налево, покручивая лапками усы, мышки кавалеры. Посередине же на выеденной корке сыра восседали сами жених с невестой и все время целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак.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 будет сто1 и значит последний. От того и готовится нечто необыкновенное. взгляни-ка! Яльмар взглянул на стол, там стоял домик из картона. Окна были освещены, и все ловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Да, им было о чемм задуматься.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 Хотя чета наша, ей-ей, ничем не отзовется, Из лайки оба и торчат на палках без движения, Зато роскошных наряд глазам на загляденье. Итак, прославим песни их, ура, невеста и жених! Затем молодые получили подарки, Но отказывались от всего съедобного, Они были сыты своей любовью.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 только чтобы у тебя всегда были хорошие отметки. Вот это поучительно пробормотал прадедушкин портрет. Все-таки, значит, не мешает иногда высказывать свое мнение. Он был очень доволен. Вот тебе и вся история об Оле Лукои. А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.